Глава 5. Митчелл. Ну, вот и куда сейчас эта невозможная девица отправилась. Дела у нее. Почему я должен волноваться за эту наследницу? А ведь волнуюсь. Зорги, забери. Зорг — это мелкая лесная нечисть. Нет, два дня до ритуала я здесь не выдержу. Вернуться к отряду, спросить новости от короля, хотя я же обещал рассказы о мире новой хозяйки замка. Ну что ж, тогда уеду только до завтрашнего вечера. Незачем тут крутиться. Тоби позвал я дворецкого. "Распорядись приготовить моего коня немедленно. Я уезжаю до завтра. Передай хозяйке, что я помню о своем обещании". Через несколько минут мой ворон уносил меня в перту, откуда я собирался порталом перейти до границы. Екатерина. Дойдя до кабинета, я вызвала Тоби. Спросила, все ли в порядке и хотела уже отдать распоряжение, как услышала. В замке все в порядке, но герцог Драймонд покинул замок полчаса назад. Сказал, что вернется завтра к вечеру и что помнит о своем обещании. Ну и ладно, подумала я. Баба с воза кобыли легче. Нянчись тут с этим заполошным герцогом. Вслух же сказала. Спасибо, Тоби, я поняла. Но я вызывала тебя, чтобы ты распорядился приготовить лошадей. И предупреди мужчин, что мы едем в Перту. И еще, скажи, пожалуйста, в совет мне лучше ехать верхом или в карете? Как тут принято? В Перту и в совет лучше в карете. Верхом можно только в чрезвычайных ситуациях и на охоте. А если вам надо в совет, то и платье должно соответствовать. Ты прав Тоби. Тогда для меня и метро карета, остальные мужчины верхом. Предупреди леди Эмихай, что мы уезжаем. Но если она выскажет желание сопровождать нас, то пусть поторопится. И я поспешила в свои покои. все таки процесс одевания здесь куда более сложный, чем в нашем мире. Вызвала Марику, и мы принялись пересматривать мой гардероб на предмет подходящий для визита одежды. Но единственное мое длинное платье было вечерним, с узким глубоким вырезом чуть ниже грудной ложбинки и высоким разрезом до середины бедра с который позволял свободнее передвигать ноги в такой узкой юбке. Сейчас, глядя на этот вариант, я удивлялась, как могла согласиться на это чудо портновской мысли, когда терпеть не могу никакой вычурности ни в чем. Со вздохом отложила платье. Пришлось признать, что мой гардероб абсолютно не предназначен для этого мира. Мелькнула мысль попросить помощи у Эмихай, но сама мысль надеть чужое платье, пусть и чистое, Вызвало неприятные ощущение. Нет, конечно, в вынужденных обстоятельствах я сделала бы это не задумываясь. Но сейчас никакой остроты не видела, поэтому решила поеду в своей одежде. Пусть сразу видят и знают, откуда их новая хозяйка. А я просто возьму денег и куплю в вперти все, что нужно. Эмихай, если поедет, может консультировать. Не поедет, сами справимся. Приняв такое решение, я с помощью Марики оделась в брюки из плотной твидовой ткани, уж чего чего а брюк в моем гардеробе навалом всяких разных, так же, как туник и блузок к ним, трикотажную длинную тунику и твидовый жакет с рукавом 3 четверти. Вообще-то я не против длинных рукавов, но в машине предпочитаю удобную одежду, а поскольку за рулем я почти постоянно, то и моя деловая одежда приспособлена под эти нужды. Марика соорудила мне высокую прическу. Легкий макияж я сделала сама и своими средствами, хотя Марика и предлагала местную косметику. Надев родовой амулет, подошла к высокому напольному зеркалу. Как-то у меня не было необходимости в первые дни рассматривать себя в зеркале, но сейчас я обратила внимание, что заметно изменилось. Во-первых, выгляжу свежее и даже моложе. Кожа мне и раньше проблем не доставляла, А теперь и вовсе сияла здоровьем и чистотой, и даже появился легкий румянец. Это у меня-то, всегда бледный, как поганка, и синяками под глазами. Глаза раньше бывшие серо-голубыми, теперь стали насыщенного сине зеленого цвета. Волосы остались соломенного цвета с легкой рыженой, но теперь они отливали живым блеском и были густыми и пушистыми. Магия, это все магия, подумала я. Но что и говорить, перемены были приятны. В целом, мой внешний вид меня вполне удовлетворил. Диадему я пока не надела, сделаю это перед советом. Ну что, поехали? Выйдя в холл, увидела там всех своих гостей. Никто не отказался сопровождать меня в перту. Я подошла к метру и, отведя его и Исайрона немного в сторону, рассказала о предупреждении замка и необходимости знакомства с советом. Почему-то даже Мэтру я не могла сказать, что замок это Лен, и что мы с ним уже подружились. Мэтр на эти известия покачал головой и сказал, что совет будет рад со мной познакомиться, но не будет рад, что хозяйка стала неопытная в делах девица. Ну, это мы еще посмотрим, кто там опытный, а кто нет, подумала я про себя. все таки я бухгалтер и экономист. А бухгалтер, он и в другом мире бухгалтер. Разберемся». Пригласив Мэтра и Михай в карету, я приказала выезжать. Мне был очень интересен мир за окнами кареты, но и кузину нельзя было оставить без внимания. Поэтому я, извинившись перед Мэтром и оставив его дремать в углу кареты, подсела к Михай и рассказала ей о проблеме гардероба. Эми, так она предложила себя называть, неприкрыто обрадовалась возможности оказать мне услугу. Она тут же начала расписывать лавки и рынки, где можно посмотреть нужные вещи. Но я возмолилась: "Эми, я впервые в этом мире выехала за пределы замка. Лучше расскажи мне о местах, через которые мы будем проезжать". Она нехотя согласилась, но потом сама увлеклась и уже скоро с увлечением рассказывала об истории Перты. А я, слушая ее рассказ, наблюдала проплывающие мимо пейзажи. Природа этого мира была не похожа на нашу но совсем уж кардинально не отличалась. Не синие травы и листвы, как в некоторых книжках, ни диковинной формы деревьев я не заметила. Трава и листва зелёные, деревья растут кверху. Просто все они не похожи на наши. Проехали через небольшую аккуратную деревеньку недалеко от замка. Мне понравились ухоженные дома, тянувшиеся вдоль улицы, и обязательные сады за каждым домом. Видно, что люди живут в достатке и спокойно. Однако я не увидела больших полей, характерных для посева зерновых, и спросила у Михаи, откуда берут зерно и муку. Она странно посмотрела на меня и ответила, что откуда берут здесь, она не знает, а у нее в поместье этим занимается управляющий. И нет, она не интересовалась этим вопросом. Тут уже странно на нее посмотрела я. Как же она справляется с поместьем? Но мы уже подъезжали к городу, и проблема Михая отошла на второй план. Перта оказалась совсем недалеко от замка. В Карете мы добрались за полтора часа, верхом, может, и в полчаса уложились бы. Мне городок понравился: уютный, чистый, небольшой, но по моим меркам слишком тесный. Дома жались один к другому, не оставляя между собой никакого пространства. Этим он напомнил мне старые города Европы в которых тоже занят буквально каждый метр. Вскоре мы подъехали к зданию совета, высокая башня которого была видна еще на въезде в город. Члены совета встречали нас на площади перед зданием. Вот что значит магическая почта, подумала я, вспомнив, как тоби при мне отправил вестника совету. Вперёд вышел благообразный старик величественной наружности, высокий, с гордо посаженной головой, с прямым взглядом холодных серых глаз. И его, кажется, совсем не смутил мой неподходящий наряд. Он невозмутимо подал мне руку, когда я сама открыла дверцу кареты, собираясь выйти, и чёпорно произнёс: "Добро пожаловать, леди. Город и ваш народ ждёт вас. Граф Ридж, к вашим услугам". Представился он и склонил голову. И от этих слов, сказанных совершенно обыденно, до меня окончательно дошло, что да, Я герцогиня, и да, я в другом мире, где у меня есть замок и подвластный народ, и мне надлежит заботиться и думать о них. Слушайте, такая ответственность пробирает основательно. Ведомая графом, я прошла мимо встречающих, но поскольку граф не остановился, я решила, что познакомлюсь с людьми позже или вообще по ходу деятельности. В здании меня провели сразу в зал заседаний. Куда вслед за нами вошли, как я понимала, члены совета. Меня усадили во главе большого стола, остальные заняли положенные им места. Пользуясь тем, что люди пока рассаживались, я надела диадему и вытащила наружу родовой амулет. Из объяснений Тоби и Елены я поняла, что эти артефакты может надеть только прямой наследник. Что случится с другими рискнувшими, мне не уточнили. Тоби пожал плечами и сказал: что магия сама накажет. Ален на мой вопрос ответил, что меня это не касается. Я-то законная. Наконец, внимание всех присутствующих было сосредоточено на мне. Граф Кадинарич, оказавшийся главой совета, представил меня его членом. Конечно, я не запомнила ни одного имени, потому что волновалась, и потому что сами имена были непривычны для моего уха. Но всё же я внимательно следила за происходящим и пыталась понять реакцию людей на меня. При этом обнаружила, что не только понимаю эмоции, которые вызываю у людей, но даже слышу мысли относительно всех этих событий. Я поняла, что такими возможностями меня одарила диадема, и мне показалось очень полезным это свойство. Открыто враждебных чувств я ни у кого не вызвала Но недоверие, связанное с возрастом, полом и моим иномирным происхождением, сквозило почти во всех головах в той или иной степени. Это не было обидно. Я понимала беспокойство людей, отвечающих за жизнь целого герцогства, но было досадно осознавать, как они правы, сомневаясь в моих способностях и особенно в моем желании остаться здесь и продолжить династию. Честно говоря, до этого момента я так и думала: познакомлюсь приму наследство и уйду обратно на землю. А сейчас, слушая похожие мысли членов совета, я всерьез озадачилась тем, где мне жить и что мне делать. Почему-то хотелось доказать всем, что я далеко не пустышка. Особенно меня подстегнули мысли казначея, который с тревогой размышлял о том, что казна истощается и больше нет способов ее наполнения. А на границе становится все тревожнее, и расходы на оборону все растут. Дороги и приюты тоже требуют денег, а их уже давно не хватает. И надежда на возвращение династии не оправдалась. Была бы мужчиной, аж зубами заскрипела бы, так меня задели эти невесёлые размышления. После представления я пожелала всем плодотворной работы и попросила остаться главу совета капитанов городской и пограничной стражи которые тоже входили в совет и казначея. И когда мы остались одни, я рассказала об усилении магии на границе с королевством и попросила объяснить возможные причины. Надо отдать должное, никто из мужчин не высказался против и не посмеялся над моими страхами. Оба капитана сразу по переговорникам отдали приказы об усилении бдительности. Глава совета немного подумав сказал: Скорее всего, леди, такое усиление дает отряд Герцога Драймонда. Но ваше беспокойство понятно. Если магия так усилилась, что ее почувствовал замок, то значит, в отряде много сильных магов. А это вызывает вопрос: зачем? Или что в отряде много сильных амулетов? И тот же вопрос: зачем? Лэр Сайленброди обратился он к капитану пограничной стражи. Пошлите вестника и выясните обстановку. Лэр, Лэри, обращение к аристократам. Будет исполнено, лорд, ответил тот и вышел, даже не кивнув мне, Причем в его мыслях не было никакого желания меня обидеть. Он просто не принимал меня в расчет. Не обижайтесь, леди, заметил мое недовольство граф. За столько лет все привыкли ко мне, ведь меня поставил на эту должность еще ваш дед в тот же год, когда сам принял наследство. Да, совет у нас не выборный, а назначаемый герцогом. Но за долгое время вашего отсутствия мне пришлось назначать самому исполнителей долга. Пояснил он мне, неправильно поняв мое изумление. Я же удивлялась не тому, что совет назначается, а тому, что главу совета назначил еще мой дед. И вот он сидит рядом со мной, вполне себе бодрый и здоровый, и обсуждает пограничную проблему. Магия. Это все магия, в которой раз объяснив себе все непонятное этим словом, я успокоилась. Капитан городской стражи, такой же подтянутый, крепко сложенный мужчина, получил задание усилить охрану городских ворот. Он отбыл, даже не забыв поклониться мне. Мы остались втроем с головой и казначеем, и теперь я не стала скрываться. В конце концов, чтение сознания, наша родовая способность, всем известно. И я, обратившись к казначею, заметила: Уважаемый Лэр Лена Картер, прошу вас завтра с утра явиться в замок с полным отчетом за последний год вашей работы. Надеюсь, что ваши отчеты не запущены, и вы сможете собрать необходимые документы. Но даже если не будет всего необходимого, приезжайте все равно. По образованию я экономист и бухгалтер. Надеюсь, что вместе мы сможем найти выход и пополнить казну. Этим я сразу показала, что его мысли для меня не секрет, и в то же время дала надежду. Лэр Казначей был удивлен, очень удивлен, но подавив ненужные реплики, распрощался и покинул зал заседаний. Я облегченно вздохнула и посмотрела на главу совета, а он очень внимательно, не скрываясь, изучающе смотрел на меня. Так продолжалось некоторое время, и если он рассчитывал, что я опущу глаза, то ошибался. Отец всегда говорил, что нельзя показывать свой страх и неуверенность, затопчут. Наконец, Лэр прекратил наши гляделки и сказал: "Не знал вашего отца. Он был слишком мал, когда покинул наш мир, но вы очень похожи на деда и внешне, и поведением. Такая же непробиваемая уверенность в своем праве. Это хорошо, леди. Вам предстоят трудные времена, и без характера вам не выжить". Слава богине, он у вас есть. Сейчас время идет к вечеру, и для серьезного разговора его не хватит. А я хотел бы обсудить с вами дела внутренние и внешние. Прошу назначить мне аудиенцию. Конечно, Лэр, мне самой это кажется важным и срочным моментом. Приезжайте завтра с казначеем, все и обсудим сообща. Без денег начинать какие-либо дела все равно бессмысленно. А пока, расскажите мне, что за отряд на границе и почему он вас беспокоит? Отряд пришел вместе с герцогом Драймондом на нашу территорию не перешел. но расположились рядом с границей. Отряд небольшой, но и не маленький, 300 человек. Указанная цель сопровождение герцога. Герцог глава безопасности королевства Абердин. Они хотят считать наше герцогство частью своей территории. А не жирно будет, вырвалось у меня. И здесь дело не столько в герцоге, сколько в короле. Герцог богат, и хотя в нем есть ваша кровь, но она очень давняя. Он понимает, что прав на наследство у него нет, а король как раз хочет воспользоваться даже этим минимальным родством герцога с вашим родом, чтобы посадить его здесь на трон. С королем то у герцога родство очень близкое, и через герцога король хочет прибрать к рукам наши земли, а главное наш замок и источник. Поэтому он ему помог с этой принцессой из королевства Латиан. Казна королевства выделила на подарки невесте баснословные суммы, надеясь, что вернет их за наш счет. Обломается. Опять не выдержала я. Но у герцога же наверняка есть и свой интерес к нам. Есть, согласился Лэр. В их землях и их роде и магия. Пока это мало заметно, и герцог как маг очень селён но они не зря посватались именно Гвенеке. Невес древних родов практически нет, и Герцогу еще повезло, что Гвенеку ему отдали. Ей всего семнадцать лет, и претендентов было очень много. Но говорят, что принцесса сама выбрала жениха, и родители поддержали ее выбор. Это понятно, Герцог видный мужчина и богатый аристократ. Да, пронеслось у меня в голове. Такая умница. И волна какого-то неконтролируемого раздражения вдруг поднялась во мне. Герцог Герцогкий приплянулся. Ну-ну. Хотя мне-то какое дело, Одернула я себя, продолжая внимательно слушать. Но говорят также, что герцог невестой недоволен и ищет способ разорвать помолвку. Тут наше наследство и подвернулось. Наша магия очень сильна, любой маг не прочь поселиться в нашем замке. Кстати, ваши кузены тоже Магия манит Так получается, Герцог пришел с отрядом, чтобы при случае занять замок. Ну, этого я утверждать не возьмусь, тем более что хозяйка у замка уже есть и других замок не признает. Все об этом знают, но шантажировать нас вторжением герцог вполне мог. Вот же зорк его побери, воскликнула я, вызвав у Лера улыбку понимания. То есть они специально встали у границы, чтобы нервировать меня и замок. Ну, Герцог, ну погоди, взъярилась я, и совсем не на шутку. Хорошо, что я отдала деньги Эмихай и попросила её сделать покупки и заказы. Иначе с такими проблемами и разговорами я бы осталась без обновок и покупок. А так хоть что-то кузина мне приобрела и пригласила в замок известную портниху, чтобы я могла заказать платье по вкусу. Так думала я, разбирая вечером покупки, сделанные Эмихай. Их было немного, как я и просила. Надеялась ведь, что смогу присоединиться к кузине и сама подберу, что надо, но не получилось. К белью и нижним рубашкам у меня никаких претензий не было. По большому счету, мне было все равно, как они выглядят, так как носить это чудо я не собиралась. Вот платье вызвали и интерес, и протест. Интерес, потому что было неожиданно примерить на себя эти вычурные наряды примерно нашего 19 века. Протест Потому что ходить в них было неудобно и непривычно. «Придется понаблюдать, как это делает Эмихай, подумала я. Но тут Марика, которая развешивала в гардеробной приобретенные наряды, испуганно вскрикнула. "Госпожа!" Я поспешила к ней и увидела, что на широкой шнуровке одного из корсетов уютно устроилась небольшая змейка и поглядывала на нас глазками бусинками. "Марика, позови быстро господина Сайрина!» Девочка убежала за магом, а я продолжала внимательно следить за змейкой и напряженно пыталась вспомнить, как их можно обезвредить. Сайрен стремительно вошел в мои покои и сразу бросился к гардеробной. Наверное, Марика по дороге ему все рассказала. Однако, взглянув на змейку, он ощутимо расслабился и даже улыбнулся. Это иллюзия, Катрина. Хорошая иллюзия, но это не более чем шутка. Шутка? Мы с Марикой между прочим испугались. А ты не мог бы сказать, кто автор этой шутки? Вариантов не так уж и много, но я лучше проверю. Сайрен подошел к Змейке и провел над ней рукой. Как я и подумал, это твоя кузина. Но зачем, если ты говоришь, что иллюзия безвредна? То зачем? Недобро подшутить? Ты же не думаешь, что здесь все готовы кинуться в твои объятия? С иронией заметил маг. Я-то не думаю, а она не думает, что нам еще долго общаться, или она хочет вражды. С невольной агрессией ответила я. Скорее всего, нет, спокойно ответил Сайрон. Просто хотел откнуть тебя в твою магическую неумелость, а потом отговорилась бы безобидной шуткой. Ведь любой маг сразу бы увидел, что это иллюзия, и сразу принял бы ее за шутку, пояснил он. А я, получается, не маг и испугалась. Здорово, она меня проверила, признала я. Но пока ей ничего о моей реакции неизвестно». А мы говорить никому не будем. Поняла, Марика. Никому ни слова. А к тебе, Сарин, у меня просьба. Давай уже начнем заниматься магией. Надоело ничего не знать и не понимать. Завтра до обеда я буду занята плотно с членами совета. А вот после обеда прошу тебя в мой кабинет. Начнем занятия. Как скажешь, Катрина. Я только за, улыбнулся Сарин. Митчел Так кто дал приказ устроить рядом с границы тренировочный магический бой? Королевский приказ лорд Драймонд, доставлен вестником. Выступил вперед мой заместитель. Приказ должен вначале увидеть я, прорычал я в лицо этому хлыщу. Еще один королевский племянник, но уже по линии жены, граф Гэвин Кинггейт, имеет только имя и преданно служит лично королю. Ко мне приставлен как шпион, и мы оба об этом знаем. вас не было лорд? широко оскалился он. А приказ нельзя игнорировать. Да вы хоть понимаете, как сложно будет вернуть доверие герцогини. А зачем его возвращать, лорд? Король считает, что давно пора напомнить, кто в этих землях настоящий хозяин. Глупо. Меня разозлил его непробиваемый набизм, и я не сдержался. этот замок, магическая сущность, его надо не завоевывать, с ним надо договариваться. Король рискует совершить крупную ошибку. Я доложу его величеству ваше мнение, процедил сквозь зубы Гевин. Докладывайте. Не особо испугался я. Отошел от графа, с трудом сдерживая негодование. Меня провели и подставили, как молодого щенка. Теперь, чтобы я не предлагал Герцигине доверия, мне не будет, а я только хотел договориться о наполнении своих накопителей магией замка. Магия здесь очень сильна, и по структуре потоков необычна. Поэтому, наверное, Дегрейв всегда были сильными магами. Если бы можно было уговорить Герцегинию позволить нашим магистрам изучить местный источник. Таких сильных источников в мире осталось не так и много. Может, разобрались бы, что вообще с магией нашего мира происходит. Крэг, мой слуга, подлетел на зов как стрела. Возьми пять человек из наших И отвезив по месту отцу это письмо: нигде не останавливаться, ни с кем не разговаривать, чтобы к утру были на месте, оставайтесь там до моего приказа. Отец должен знать об интригах короля, подумал я, провожая долгим взглядом своих курьеров. А Макпочти я последнее время мало доверяю. Уже несколько моих писем были перехвачены. Это означает, что в моем окружении завелись люди короля, и следует быть настороже. Так Теперь надо что-то решить с отрядом. Дать новое задание, не вызывающее сомнений и недоверия. Мелькнула мысль о невесте. Да, это будет выглядеть достоверно. Нашу дорогую невесту надо пригласить и сопроводить в королевский дворец на предстоящий сезон осенних балов. Пусть развлекается и помогает. Там всем будет работа: королеве и ее фрейлинам, королю и его гвардейцам, советникам короля и их шпионам. И мне, разумеется, но не во дворце. У меня внезапно обнаружится заговор где-то в Горном княжестве, совсем в другой стороне от Дегрейв. Да, так и сделаем. Не раздумывая, вызвал командиров, капитана королевских гвардейцев и капитана моей замковой стражи. Первый получил приказ выступать с утра в королевство Лотиан для сопровождения принцессы во дворец. Пусть девочка порадуется. Второй получил приказ сопровождать меня в горы. Рано утром следующего дня лагерь снялся с места, и только примятая трава говорила о том, что здесь были люди. Мой отряд действительно ушёл в горы, но без меня. Я вернулся в Перту. Предстоял трудный разговор с герцогиней, а ведь я ей рассказы о мире обещал. Не, кстати, вспомнил я, не получилось.